Глава 13. Неожиданность. Каталина. Время будто замедлилось. Клыки волка ухватили шлейф моей юбки. Ткань с треском порвалась, оставаясь куском у него в пасти. Я видела, как тот выплюнул ткань, нерешительно потоптался на месте, а после прыгнул следом. Мы были так близко друг к другу, кружа в воздухе, будто танцуя. Эта странная левитация внезапно ускорилась, удаляя нас. Зверь, нелепо перебирая лапами, пытался поймать равновесие. «Нет, нет!» — зашептала я, летя вниз. Воздух свистел в ушах. А я ведь даже испугаться не успела, когда оступилась. Эта сверхъестественная сила, словно невидимый плащ, окутала меня, защищая. «Зачем, волчонок?» Траектория зверя была искажена его весом. Он падал вместе со мной, летя параллельно, но встретил свою погибель на острых ветках. «Зачем ты прыгнул?» Я не понимала этого поступка. «У зверя инстинкт самосохранения довольно высокий, и он бы не стал этого делать, даже если добыча уходит. Он просто найдет себе новую. Может, больной попался?» Предположений было много, пока я летела вниз. Казалось, падение длится вечность. В темноте невозможно было понять, есть ли конец у этой пропасти. Я радовалась тому, что не вижу то, что внизу. Иначе визжало бы так, что услышали даже в поместье. Тело немного затекло, когда я почувствовала легкий толчок. Сила мягко притормозила мое падение, и я приземлилась на землю, почти не почувствовав удара. Лишь легкий ветерок коснулся щёк. Я задрала голову, чтобы понять, с какой высоты грохнулась. Каково же было мое удивление, когда я легко различила край обрыва. «Видимо, мой мозг немного неправильно на все реагировал», — подумала я. «Или же защищает меня от нового потрясения». Так или иначе, мне не хотелось сейчас в этом разбираться. Где-то там ходит Кайлан а встреча с ним не входила в мои планы. «Укрытие! Мне нужно укрытие!» — бормотала я, осматриваясь. Все же я была городским жителем, привыкшим к удобствам, безопасности. Поэтому уже через пару минут мне стали мерещиться звуки. И хотя со мной была магия, я понятия не имела, как ее призывать, и тем более, как использовать. Где-то совсем рядом промелькнула юркая тень, Раздался треск ветки, и я, пискнув, бросилась в сторону. Сердце бешено билось, норовя выскочить из груди. В этой темноте мне удалось различить корни дерева, что переплелись между собой. «Надеюсь, только мне» — приглянулось это местечко. Осторожно заглянула внутрь. «Никого». Спрятавшись среди корней, я заставила себя успокоиться. «Да, легко сказать». Меня трясло от холода и от страха. В лесу раздавались пугающие звуки, шорохи, и каждый из них напоминала волках. Ветви деревьев казались когтями чудовищ, готовых наброситься на меня. В итоге я всю ночь не сомкнула глаз, вздрагивая от каждого шороха. Когда первые лучи рассвета окрасили небо, я отключилась от изнеможения, спала крепко, без сновидений. Но недолго. Легкое прикосновение разбудило меня. Сердце застучало в панике. Магия вновь сработала. Я видела, как ее зеленые всполохи бросились вперед, защищая меня. «Прекрати немедленно!» Голос Кайлона прорвался ко мне. Вспышка настолько яркая, что я даже не видела за ней своего мужа. Лишь проклятие в мой адрес и непривычная тишина. «Кай!» Я высунулась из своего укрытия. «Немедленно исправь это!» Голос раздавался откуда-то снизу. «Да что исправить?» Я искала Кайлона, но наткнулась взглядом на нечто совершенно милое. Передо мной стояло существо размером с котенка, покрытое мягкой пушистой шерстью. У него были огромные серые глаза, длинные уши, похожие на кроличьи, и маленький розовый носик. «Ты Кайлон?» — с недоумением спросила я, склонив голову на бок. Но бело рыжее существо лишь зло пискнуло в ответ, пытаясь схватить меня за палец. Я хихикнула, несмотря на весь ужас ситуации. «Ну, по крайней мере, теперь ты милее». «Каталина, ты переходишь все границы!» Он поднялся на задние лапки и злобно затопал. Хвост распушился. Он был похож на маленького тигрёнка из за затёпных пятнышков на шерсти. Я вышла из своего укрытия и села на траву, усадив на колени милаху, и задумалась. Природа вокруг нас ожила. Птицы начали выводить свои утренние трели. Легкий ветерок покачивал листья на деревьях. Возможно, эта ночь была не такой уж плохой, если вдобавок ко всему я получила вот этого пушистика. Я не смогла сдержать улыбки. «Ладно, хватит смеяться. Надо думать, как вернуть тебя, человечий облик», сказала я и продолжила хихикать, глядя на своего суженого. Тот, явно недовольный своей новой формой, стал топать крохотными лапками по моим коленям и пытаться укусить кончики моих пальцев. «Эй, полегче! Ты все-таки мой муж!» Рассмеялась я, держа его на вытянутых руках, чтобы он не смог до меня дотянуться. «Никогда! Не называй меня так! Мы не подтвердили брак!» Слова, произнесенные тонким голоском, напомнили, почему я здесь оказалась. «Возвращайся, как было!» Закрыв глаза, я попыталась сосредоточиться, призвать свою магию. Но проблема в том, что она никогда не подчинялась моей воле. Эта сила была как капризный ребенок, который появляется только в самый неподходящий момент. «Ну же, помоги мне еще раз!» — шептала я себе под нос чувство, как начинает покалывать кончики пальцев. Но ничего не происходило. Магия отказывалась работать, если ее не толкнуть в пропасть страха или опасности. Кайлон, видимо, заметив мои усилия, слегка успокоился и теперь просто сидел, вылупив на меня свои огромные глазки. «Да уж, ситуация забавная», — подумала я, и магия вновь отозвалась легким покалыванием. Солнце уже полностью взошло, заливая лес золотистым светом. Птицы пели свои утренние песни, и ветерок мягко трепал листья. «Я не знаю, как она работает», — призналась Кайлону. «Придется тебе побыть еще немного в этом теле». Тот от возмущения даже не смог произнести ни слова. Раздувался, как шарик, и злобно дышал. «Прекрати, а ты лопнешь!» — пригрозила ему и потрепала по шерстке. «Лалин Моде!» — закричал Кайлон. «Кого ты зовешь? Или это какое-то заклинание?» «Тот, кто заставит тебя вернуть все, как было!» И словно оживший кошмар ночи, прямо из воздуха материализовался огромный волк, черно-рыжий, гигантский, и он шел на меня. Сердце забилось в груди так, что казалось, вот-вот выпрыгнет наружу. Я испуганно прижала зверька к себе, снова прячась в корнях деревьев. «Пусти, дура!» кайла начаянно пытался высвободиться, но я прижимал его сильней. «Это и есть Лалин Моде, мой оборотень! «Да пусти же ты! кому говорю?» Волк, как будто понимая мое состояние, не двигался. Он просто стоял, дружелюбно глядя на нас огромными янтарными глазами. Несколько секунд казались вечностью, пока волк медленно подошел ближе и опустился на землю, так и не сводя с нас глаз. «Он не навредит тебе, пока ты не навредишь мне», — попытался успокоить Кайлон. Он перестал пытаться освободиться. «Друг?» — я все еще не верил словам мужа. В попытках успокоить себя я непрерывно поглаживала нежную шорстку и пыталась достучаться до своей силы. Волк, заметив мои попытки расслабиться, зевнул и улегся поудобнее, словно показывая, что не собирается нападать. Вот так мы и сидели. Я с Кайлоном в укрытии, а Лалин моде снаружи.